Седьмое. Пациенты не виноваты в неудаче терапии. Седьмое допущение заключается в том, что в случае преждевременного прекращения терапии, отсутствия прогрессования или ухудшения состояния пациента при прохождении ДПТ, виноват либо терапевт, либо терапия, либо они оба. Если работа проводится согласно протоколу, а состояние пациента все же не улучшается, несостоятельность приписывается самой терапии. Это противоречит мнению многих клиницистов о том, что если пациент преждевременно прекращает терапию или в ней не наблюдается прогресса, следует объяснять неудачу, недостаточной мотивации пациента. Даже если это предположение верно, терапия должна повышать мотивацию пациента настолько, чтобы обеспечить прогресс лечения.